Глава 13. Лапша из сапог. Оба направились вслед за мной, но буквально через несколько шагов за спиной послышался недоуменный голос Тлисера. «Капитан, лестница в другой стороне!» «Дойдет дело и до нее», — ответил я, не оборачиваясь, продолжая шагать в прежнем направлении. «Могли бы и сами догадаться, что люкунель Сорингер не ослеп и не сошел с ума». Разве что оголодал не в мочь, мы остановились перед закрытой дверью, копией той, с помощью которой попали в башню. Подсвети! протянул я фонарь обсту, хотя и без того света хватал. Затем прикоснулся к гладкому пятну в центре двери, сложенной в трехпалую птичью лапу ладонью, в другой руке, благоразумно сжимая саблю. Аделард много раз говорил, «Самые большие проблемы приходят именно тогда, когда меньше всего их ждешь». Затем улыбался каким-то своим воспоминаниям и обязательно добавлял. Конечно, это совсем не значит, что если постоянно быть готовым ко всему, то удастся их избежать. Вся моя предыдущая жизнь говорила о том же, но тем не менее саблю я держал на готове. Впрочем, как и тлисер кинжал. Обст запустил большой палец за толстую цепь, висящую у него на груди, барабаня остальными четырьмя по массивному знаку коллегии. При необходимости ему останется лишь сорвать ее одним коротким движением. Дверь после моего прикосновения даже не вздумала открыться. Не дрогнула она и после второго, а затем и третьего нажатия. «Капитан, позвольте!» – потеснил меня обст. Почему-то мне пришло в голову, что он тоже начнет складывать пальцы в фигуру, так похожую на знак коллегии. Но нет. Акудник надавил на дверь сразу двумя руками и толкнул ее в сторону. На удивление, та легко поддалась. Правда, в стену вошла только до середины. Но и образовавшейся щели было достаточно, чтобы понять. Здесь прохода нет. Он обрушился. Пошли скомандовал я, и первым направился к лестнице, ведущей наверх. Второй уровень башни, если отсчитывать от самого нижнего, мы миновали не задерживаясь. Светильников на нем тоже хватало. Но окон не оказалось, а они-то интересовали нас в первую очередь, как самая короткая дорога на свободу. За вторым уровнем последовал третий, четвертый. Мы давно должны были быть высоко над землей но окон по-прежнему не удалось обнаружить ни одного. Тлиссер ругался уже в полный голос, проклиная древних свое согласие отправиться в эту экспедицию и судьбу в целом. Даже то, что по дороге он умудрился подхватить с пола какой-то непонятный предмет, вспыхивающий при нажатии разноцветными огоньками, настроение ему нисколько не прибавило. И верно, найди он запеченную баранью ногу, свиной окорок, Пусть даже сухарь, не слишком заплесневелый, поводов обрадоваться стало бы значительно больше. Впрочем, как и у всех остальных. Обст молчал, но судя по тому, с какой злостью он пнул подвернувшееся под ноги нечто, больше всего похожее на подставку для ног, окудник едва сдерживался. Пятый уровень, если и отличался от всех других, то только тем, что в нем присутствовала двустворчатая дверь. Когда-то она вела к выходу в вглубь скалы, к которой башню примыкала одной своей стороной. Но сейчас он никак не мог нам пригодиться. Обе створки выдавило внутрь башни через дверной проем массой камней. Поначалу я даже встревожился, что камни перекрыли путь к лестнице, ведущей на следующий ярус. Нам повезло. Щель хоть и казалась на вид очень узкой, но протиснуться сквозь нее все же удалось. Следующий, шестой ярус башни оказался последним. Венчал его сферический купол, и лестницы наверх не было. В том, что эта крыша, ошибиться невозможно. Она и сверху со скалы выглядела именно такой, будто собранная из шестиугольников, напоминающих пчелиные соты. Осмотрев ярус, мы почувствовали, как рухнула наша надежда. Хода дальше нет: нет ни дверей, ни окон, ни трещин. Ничего, чтобы давало бы хоть какую-то надежду выбраться наружу. Обст держался хорошо, но Тлиссер заметно пал духом. Ничего удивительного, именно на башню у нас было столько надежд, и вдруг все они разом исчезли. Не отчаивайся, Тлиссер, еще не все потеряно. Попытался я его подбодрить, хотя у самого на душе кошки скребли. Постараемся что-нибудь придумать. «А что тут можно придумать, капитан?» — понуро поинтересовался он. «Что можно придумать? Пока не знаю. Но я ведь еще и не думал над этим. Я присел на металлическую станину неведомого огромного устройства, занимавшего почти весь верхний уровень. На этом ярусе светильников не было ни одного, но фонарь последнее время светил без проблем, и его света вполне хватало, чтобы все хорошенько рассмотреть». Отец когда-то говорил мне, что придумать что-нибудь можно в любой ситуации, какой бы безвыходной она ни показалась. Я не строитель, но, по-моему, выбить камень из складки на вершине башни значительно проще, чем у ее основания. Наверху камни не так задавлены весом, да и требования к прочности значительно меньше. Только получится ли у нас сделать то, что за тысячелетия не смогли сделать землетрясения? «Очень сомневаюсь». «Ладно, оставим эту идею на самый крайний случай», подумал я, обходя кругом устройство непонятного назначения. «Хотя, если приглядеться...» «Больше всего это похоже на гигантскую зрительную трубу», произнес вдруг вслух обст то, что пришло мне в голову самому. «А куда тут смотреть?» усомнился Тлисер. «В крышу? Ну да». Похоже на телескоп ученых-звездочетов. И все же отличие разительные. Это нечто другое, и труба что-то очень мне напоминает. Сейчас, когда желудок давно забыл, как выглядит еда, голова работала удивительно ясно, да и память обострилась в разы. Спасаясь с гибнущего острова Город, мы прошли на небесном страннике рядом с башней, очень похожей на эту. Недаром же с самого начала она вызвала в памяти какую-то ассоциацию. Даже не сама башня, купол, так похожий узором на пчелиные соты. Но тогда он был раскрыт посередине, и в огромную щель виднелось устройство, в точности похожее на то, что я вижу перед собой. И именно о таком устройстве Мелвин рассказывал, что хлопок и в небе облако пыли. Даже от таких гигантов как корабли Остзейнской торговой компании. Из его объяснений я понял, что хозяйничавшие на горуде люди из Ордена Спасения каким-то образом научились этим устройством пользоваться и с успехом применяли его против излишне любопытных глаз на кораблях, на свою голову приблизившихся к острову. Нам в этом нет никакой нужды. Но дело в другом. Купол должен каким-то образом раскрываться. «Парни, — заявил я, вставая, — крыша обязательно должна раздвигаться. Я уже видел подобные, и именно в раздвинутом состоянии. Понимаю, механизмом долго не пользуюсь. Но все мы знаем, что, несмотря на прошедшие со времен древних века, их устройства все еще продолжают работать. И теперь наша задача — заставить раздвинуться эту крышу, ведь там за ней наше спасение. У древних все работало при помощи лхасов, лихорадочно размышлял я. Все дошедшие до нас механизмы основаны именно на них. Даже те, что качают воду в пустыне, в Пхайрате, до сих пор исправно качают, успевают только раз в полвека Алхасы заменять. Значит, необходимо выяснить, что и как здесь работает. Эх, был бы с нами Аднер. Уж ему-то быстро удалось бы во всем разобраться. Но ничего, мы и сами. Не такие уж мы и бестолочи. Принесем снизу светильников, плюс еще мой фонарь, и здесь станет светло, как днем. Возможно, потребуются сами лхасы, но и их, думаю, найти удастся. Мы здесь ничего толком не осматривали, все бегом, бегом наверх. По всему видно, обитающие здесь древние покидали башню в страшной спешке, так что шансов полно. В волнении я расхаживал туда и обратно. Атлисар, собственно, провожали меня взглядами молча, как будто страшились вспугнуть возникшую у меня мысль. Нога зацепила за какой-то предмет, и он со звоном прокатился по каменным плитам пола. Надо же, подобрав, рассматривал его я. Зрительная труба древних. Сколько я о ней мечтал. Причем не обычная, а такая, как у Роккуэль. К окуляру можно прикладываться сразу двумя глазами. Но как же сейчас не до того, чтобы обрадоваться находке? Вот что сейчас мы с вами будем делать. Начал я объяснение и набрал уже воздуху, чтобы как можно дольше не прерываться, когда сидевший у самой стены Лисарн Неожиданно выдал. «Там в джунглях дождь идет, и еще ветер сильный, ветки шумят». Мы, собственно, подошли к нему вплотную и напряженно прислушались. Затем посмотрели друг на друга и одновременно покачали головой. Никто из нас ничего не услышал. Затем также синхронно взглянули на тлисара. тлисар мы ничего не слышим». «Да как так не слышите?» В его голосе чувствовалось недоумение и обида. Когда слышно, мы, собственно, тревожно переглянулись. Мне не приходилось слышать, чтобы от голода сходили с ума. Но других случаев я знаю предостаточно. Как будто бы ни с чего раз и на всю жизнь. А сейчас условия вполне подходящие, чтобы окончательно потерять голову. Тебе показалось, Тлисов, просто показалось. — мягко сказал Обст, на всякий случай приблизившись к нему на полшага. «Ну как же показалось!» Теперь в голосе матроса слышалось отчаяние. «Когда я все слышу!» «Где именно, Тлиссор?» — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Да вот здесь!» И Тлиссор ткнул указательным пальцем на ничем не примечательный участок стены, находящийся примерно на уровне груди. Мы, собственно, переглянулись в очередной раз, затем, не сговариваясь, синхронно приложились к камням ухом, постояли, затаив дыхание, пытаясь услышать хоть что-то. Напрасно. Слышно было только, как за спиной переминается с ноги на ногу Тлисер. «Пойдемте, времени ждет», — наконец сказал я, окончательно убедившись в том, что с Тлисером явно что-то не так. Знаете, однажды мне пришлось наблюдать, как открывается такой купол. Правда, со стороны, но выглядело все не очень-то и сложно, солгал я для убедительности. Ну и еще для того, чтобы отвлечь матроса и дать этим двоим хоть какую-то надежду. а взвыл неожиданно Тлиссер и двумя руками с разбегу толкнул стену в том месте, где он слышал звуки извне. Я едва успел ухватить его за ногу, когда пара огромных камней из складки подалась вперед, образовывая изрядную дыру. Через нее тлисар непременно вывалился бы вслед за плитами. «Опст!» — взмолился я, чувствуя, как выскальзывает из рук дергающуюся нога тлисара, отчаянно пытавшегося за что-нибудь уцепиться. Помоги! А еще я видел, что один из верхних камней. Вот-вот обрушится, причем обязательно угодит мне на голову. Обст, застывший на мгновение, от неожиданности бросился на помощь. Он ухватил Тлисера за вторую ногу, и мы рывком вытянули матроса внутрь башни. Потом, сидя на полу, мы смотрели, как падает тот самый камень, чтобы удариться о другие и исчезнуть в дыре. За стенами башни действительно шел дождь, перемежаемый сильными порывами ветра. И ветви недалеко растущих деревьев шумели так, что удивительно было, почему мы с Обстом не смогли ничего услышать. В дыру тянуло свежестью, и она особенно чувствовалась после затхлого спертого воздуха в башню. «Тлиссор, будь ты девицей, даже самой страшненькой, я бы непременно на тебе после такого женился», неожиданно заявил Обст, подбородком указывая на образованную Тлиссором дыру. «Вот еще! Будь я девицей, я бы себе побогаче жениха нашел!» Не остался в долгут лисов. Не такого оборванца. И действительно, после долгого времени, проведенного в заперти, и особенно после хождения по башне, мы выглядели так, что впору милостыню просить. В разорванной одежде, с потеками пота на грязных лицах, с склокоченными пыльными волосами. Но мы смеялись. «Потому что свобода, вот она, рядом, и до нее всего лишь несколько шагов». «Силен же ты!» — с восхищением покачал головой обст. «Когда мы подошли к дыре в стене и оценили толщину кладки, размах рук не хватило бы, чтобы ее замерить. И тем невероятнее казалось то, что только что на наших глазах сделал Тлиса. Высоковато до земли получается» прикинул расстояние Тлисар, выглядевший именинником. Еще бы! Он и дверь обнаружил, и стену в башне древних, устоявшую перед тысячелетиями, сокрушил. Что бы мы без тебя делали? Точно бы пропали. А на землю ничего, спустимся, — обнадежил я его. Слева, почти рядом, виднелась скала, но взобраться на нее по мокрому отвесному склону даже пытаться не стоит. Лучше уж вниз, так надежнее. Несколько мгновений я размышлял, вдыхая всей грудью воздух, несущий в себе запахи травы, листвы, мокрой земли, затем обратился сразу к обоям. Так, парни, сейчас вы пойдете вниз и приведете сюда всех остальных. И не забудьте прихватить мешки. Из них, если разорвать на полосы и сплести, вполне получится достаточной длины веревка. «Не хватит, разорвем одежду. Голыми останемся, но веревку сделаем». тлистер все еще улыбающийся, задумчиво промолвил. «На ярусе под нами неплохо бы все осмотреть. Думаю, там много чего интересного можно найти. Не с пустыми же руками возвращаться. Вон вы себе хоть трубы успели найти. Еще вернуться нужно», — подумал я, слух же сказал. «Посмотрим». «Думаю, если даже час на этом потеряем, с голоду помереть не успеем. А трубу я тебе отдам за эту дыру». «Нет», — покачал он головой, — «я ее не возьму. Вы же меня, получается, от смерти спасли. Иначе лежал бы сейчас внизу, и вместо того, чтобы в скором времени поесть от души, сам бы кого-нибудь кормил». «Ну пошли, женешок! обратился он уже к окуднику. Ты как будто бы всех нас сразу спас, пожал я плечами. И осторожнее там через поток, напомнил им уже вслед. Оставшись один, я подошел к дыре. Теперь при внимательном рассмотрении стало заметно, что кладка как будто бы ушла чуть вперед. Вероятно, именно поэтому Тлиссуру и удалось пробить ее. И все равно чудеса. Все не мог я успокоиться. Вот так, одним толчком выбить из стены эти огромные глыбы. И как замечательно, что он смог услышать, что творится снаружи. Дождь, кстати, почти утих. И вдали, в той стороне, где находился Иохим Габстал, на полнеба раскинулась радуга. Помню, в детстве, еще со всеми мальчишками, мы пытались найти то место, где ее дуга упирается в землю. Ведь именно там... Обязательно должен быть потайной вход в руины древних, где так много всяческих сокровищ. Вот, например, как это. Подобрав с пола трубу, я снял шейный платок, собираясь протереть им линзы. Платок выглядел так, будто нашел я его, утопленным в грязь колесом проехавшей телеги. Я собрался уже выбросить его в дыру, но передумал. Для веревки пригодится любой лоскут. Я повертел трубу в руках. Затем решительно приставил их глазам. Ничего. Через нее был виден только смутный свет. Отчаиваться мне и в голову не приходило. Заставить работать любую из чудесных вещей, доставшихся нам в наследство от древних, относительно несложно. В подавляющем большинстве случаев нужно сжать ее в определенном месте или провести по ней ладонью. Иногда просто встряхнуть. И уж совсем редко, как, например, с фонарями, необходимо провернуть корпус. Для начала я трубу потряс. Ничего. Затем провел по ней ладонью. Сначала плавно и едва касаясь. Затем резко и с силой. Есть! Внутри трубы что-то едва слышно щелкнуло. И горизонт резко приблизился. Не скрывай, Иохима Габстала джунгли... Я непременно смог бы рассмотреть его во всех мельчайших подробностях. Провел ладонью назад, и горизонт стремительно уплыл. Забавы ради, я навел трубу на ближайший ствол дерева, поводил туда-сюда ладонью, настраивая, и некоторое время любовался снующими вверх-вниз муравьями. Надо же! Оказывается, глаза у них состоят из множества шестиугольников, и очень напоминают купол, покрывающий эту башню. Настроение стремительно подскочило. Ради обладания такой штукой можно было и поголодать несколько дней. А если еще попробовать? А вдруг? Зажав трубу в обеих руках, я провернул ее так, как обычно делал с фонарем, ушедшим сейчас вместе с тлисером в пещеру. И снова щелкнуло, но на этот раз громче. «Ну-ка, ну-ка», став спиной к дыре, почти прикрыв ее спиной, я снова поднес трубу к глазам, провел по ней ладонью, едва не взвыл от радости и уселся на пол там, где стоял, глупо улыбаясь. Такие трубы попадаются настолько редко, что многие даже считают, что это легенда. С помощью такой трубы можно видеть даже в темноте. Заодно уж и занятие себе нашел подумал я, не переставая улыбаться. Осмотрю все здесь хорошенько. И время убью, и, глядишь, найду что-нибудь ценное. С такой трубой это несложно. Где-то за стеной башни раздался негромкий стук камня. Высунувшись до половины, я повернул голову влево, туда, где башня вплотную примыкала к скале. И встретился взглядом с черуком оказавшимся от меня, на расстоянии вытянутой руки. Оба мы вздрогнули от неожиданности, я отпрянул, умудрившись удариться затылком об над головой камень. А Очерук забалансировал на узком каменном карнизе, как оказалось, идущем к самому лазу. Будь у меня в руках сабля, легкий укол, и все, он упал бы вниз. Но она осталась где-то там, в темноте, сзади. Не до сабли было мне, поглощенному чудесной зрительной трубой древних. Почему-то в тот момент мне вспомнились слова Аделарда о том, что неприятности приходят именно тогда, когда меньше всего их ждешь. Обдирая плечо о камень, я рванулся внутрь, лихорадочно пытаясь вспомнить, где же я мог оставить оружие. За спиной слышалось громкое пыхтение чарука. На миг загородившего собой свет Пробивающееся извне. Самым правильным было бы встретить его у самой дыры, где я имею преимущество. Но он вооружен мачете, и против него у меня попросту нет шансов. Но какой отважный! А вдруг нас здесь много? Я метнулся в темноту, зацепил ногой саблю, прокатившуюся по каменному полу и выдавшую себя металлическим звоном подхватил ее и бросился к пролому, чтобы встретиться с Чаруком, когда в дыре показалась еще одна голова. И снова я метнулся назад в спасительную темноту. С двумя мне точно не справиться. И едва не взвыл, когда увидел показавшегося в дыре третьего дикаря. Сколько их там всего, и какие они все же смелые да безрассудства. Им ведь неизвестно, сколько нас здесь. Недаром гапстел рассказывал, что чаруки скорее умрут, чем позволят обвинить себя в трусости. Надо было встречать первого у дыры. Ну и что с того, что я остался без сабли? Труба древних – очень крепкая штука. Удары об голову выдержала бы точно. Да и не жаль ее, когда разговор идет о собственной жизни. И что делать теперь? Броситься, спасаясь вниз? – лихорадочно размышлял я. Я успею скрыться, тем более с такой чудесной штукой, позволяющей видеть в полной тьме. И там, в узкой щели у лестницы, смогу задержать Чаруков до подхода своих. Но ведь, возможно, и обратное. Им ничего не стоит не позволить нам подняться наверх, на последний ярус башни. И что тогда? Мы опять окажемся в западне. Удастся ли еще раз Лисару услышать то, что кроме него никто не смог услышать? А если даже и получится, сможет ли он повторить свой фокус, даже если мы все вместе бросимся ему помогать? А это троица. Кто они? Часть ли отряда черуков или люди, выставленные наверху на скале, чтобы наблюдать за окрестностями как раз на такой случай? А если даже и так? Послали они кого-нибудь предупредить остальных о внезапно открывшемся ходе в башню? Знать бы хоть один ответ на все эти вопросы. Но в любом случае мне необходимо принять хоть какое-то решение, пока еще не слишком поздно. Чаруки исчезли из виду, выйдя из освещенной полосы, и теперь только в трубу можно было разглядеть, как они о чем-то неслышно переговариваются. Пользуясь скрывающей меня темнотой, я, прижав трубу древних глазам, осторожно приближался, изредка направляя устройство под ноги, чтобы не зацепить ногой какой-нибудь предмет и не выдать себя шумом. Подкрадусь к ним насколько смогу, думал я, хотя такое решение далось мне с трудом. А там будет видно, если что-то пойдет не так, брошусь вокруг этого механизма, занимающего всю центральную часть башни, ну а там юркну в щель и буду уже внизу дожидаться своей. Я встал за краем станины в нескольких шагах от чаруков, стараясь дышать как можно тише, ожидая, что же они предпримут. Дикари некоторое время не шевелились, прислушиваясь. А затем один из них, приблизив плотную голову к соседу, что-то неслышно сказал ему на ухо. Тот извлек из мешка, висевшего у него на боку, фонарь древних. С трудом я удержался от стона. Настолько неожиданно это было. Смешно сомневаться в том, что эти дикари умеют этой вещью пользоваться. Да и не такие уж они и дикари. Вон у каждого стальное мачете, которое с одинаковой легкостью перерубит ветре дерева, лиану или оставит человека без головы. чирук зажав лезвие мачете в сгибе локтя, ухватился двумя руками за фонарь. Сейчас он провернет его концы в разные стороны В башне вспыхнет яркий свет, и дикари сразу же увидят меня, притаившегося всего в нескольких шагах. Подскочив к чаруку, я ударил саблей его ничем не прикрытую голову, и сразу же другого, стоявшего рядом, по памяти, не очень-то надеясь на успех. Вскрик боли и звон выпавшего из рук мачете стал для меня сладостной музыкой. Отскочив назад, я снова прижал трубу к глазам, до ужаса боясь, что когда темнота передо мной исчезнет, я увижу занесенный надо мной клинок, и потому, не выдержав, замахал саблей в воздухе. Но нет, третий, который находился чуть в стороне от остальных, прижался спиной к стене, всматриваясь в темноту, держа мачете перед собой, скалил зубы, то ли от страха, то ли от ярости. Их осталось полтора человека, обрадовался я, чувствуя, как бешено стучит сердце. Чурук, получивший удар по голове, лежал лицом вниз на каменных плитах, нелепо раскинув руки. Другой, прижав к груди наполовину перерубленную руку, стоял на коленях и водил ладонью по полу, пытаясь обнаружить обороненное оружие. Мой новый удар пришелся ему в шею, и снова я метнулся назад. Одолеть последнего, оставшегося в живых, в честном бою у меня вряд ли получилось бы. На некоторое время мы оба застыли. Только я его видел, а он меня нет. И Чирук это понимал. — Ну что, брат, страшно? — зачем-то спросил я, хотя и сам особого мужества не испытывал. Чирук от звука моего голоса вздрогнул. Затем, взревев на низкой ноте, Одним прыжком оказался на освещенной полоске пола, сделав приглашающий знак рукой. «Покажись, мол, из темноты, если считаешь себя мужчиной». И я вышел. Вышел, потому что понимал. Иначе нельзя. Иначе всю оставшуюся жизнь я не смогу себя уважать. Видно же, что Чирук тоже боится, чтобы там не говорил о них навигатор Габстел. И все же он смог преодолеть свой страх. «Чтобы, если уж и погибнуть, то как мужчина». Взревев еще раз, Черук с размаху нанес удар, отведя руку далеко за спину и вкладывая в удар вес всего тела. «Раз!» — выдохнул я, постоял мгновение и присел рядом с рухнувшим на пол мертвым телом дикаря, отбросив ненужную теперь уже саблю в сторону. «Все-таки ты великий учитель, Аделард!» — думал я глядя, как ширится лужится крови, вытекающая из разрубленной головы чарука. Пусть ты и успел дать мне только азы. Затем я встал на ноги и обыскал тела в поисках чего-нибудь съестного. И надо же, нашел! Пусть и не так много, как хотелось. Узкие длинные полоски вяленого мяса показались мне изысканным блюдом, до которого искусству нашего пустынного льва далеко. И самое главное, они долго не заканчивались. Отгрызешь кусок и жуешь его. Долго-долго. Казалось бы, и глотаешь, а все равно остается полный рот. Блаженство. Так с набитым ртом я и осматривал доставшиеся мне трофеи, одновременно прислушиваясь к звукам, доносящимся из дыры в стене и пытаясь различить шаги поднимающихся своих. Первым делом подобрал фонарь. Выглядящий так, словно его изготовили только вчера. И исправно работающий. Отдам его Аделарду в благодарность за науку, что в последнее время не раз спасла мне жизнь. Захочет, оставит его себе. Нет, за такой фонарь можно выручить немало золотых ноблей, решил я. Затем осмотрел все три мачете. Почему-то мне вспомнился апситолет и маленький, похожий на шарик, Гаруэл Кнофт. В пситолете дело у него поставлено на широкую ногу. Есть и собственные железные рудники, и плавильни, и фабрики, выпускающие в том числе и оружие. Именно его клеймо, выписанное красивой вязью буквы ГК в обрамлении затейливого орнамента, я и ожидал увидеть на лезвиях мачете. Ничего подобного на них не оказалось. Хотя это совсем не значило, что оружие принадлежит не ему. Наконец-то откуда-то снизу послышался негромкий гул голосов, а затем показались люди из команды Иохима Габстола, а вместе с ними и обст. Навигатора Габстола несли на распоротой по швам мешковине, и казалось, он был в беспамятстве. Но когда его осторожно положили на пол, он открыл глаза, поймал мой взгляд и неожиданно подмигнул. «Ну как вы тут без нас, капитан?» Жизнерадостно поинтересовался Тлисар, Как будто добраться до корабля теперь было расплюнуть. «Не скучал», — пожал я плечами. «А что это вы жуете?» «Мясо», — снова пожал я плечами. «Решил вот позавтракать. Хочешь присоединиться? Там еще есть», — указал я на распахнутую сумку Чарука, украшенную по краям бахромой. Насчет позавтракать я, конечно, пошутил. Солнце давно уже перевалило за полдень. Знать бы еще какого именно дня. А полосок мяса действительно в сумке было прилично. По крайней мере, по парочке точно хватит всем. И еще останется. Только ты сразу не глотай. Хорошенько разжевывай. Тогда надолго хватит. Воду принесли, пить хотелось очень. После схватки с чаруками в глотке пересохло, да и мясо было соленым сверхмеры. Дождь давно закончился, а лизать мокрые камни я не стал. «Держите, капитан!» – протянул мне обст свою баклагу. «Больше пейте, еще есть!» – предложил он, после того, как я пару раз глотнув, попытался ее вернуть. Захватили с собой на всякий случай. Бежать за ней далековато получится. «Ну ничего себе! А это кто?» Присвистнул Тлиссар, обратив, наконец, внимание на тела чероков, сваленных мною у самой стены подальше от дыры. «Приходили тут, мясо принесли, да слишком большую плату затребовали», попытался я отшутиться. «Сумка тут что, от древних еще осталось Мог бы и раньше увидеть». «Теперь все, шутки в сторону. Времени, судя по всему, у нас не так много». Если эти трое даже и не посылали никого, чтобы рассказать о внезапно образовавшейся дыре в башне, то остальные чаруки сами должны обеспокоиться. Осмотрел я этот карниз, дожидаясь их прихода. По нему, конечно, добраться до самой скалы можно, но только не Ахиму Габсталу, даже если он найдет в себе силы подняться на ноги. Узкий он карниз. Один неверный шаг и верная смерть. Так что план у нас прежний – спуститься вниз по веревке. Значит, делаем так. Быстро свиваем веревку из всего, что подходит. Пусть даже с Тлисера придется снять штаны. Все равно без рубашки они ему без надобности. Только вид портит. И вниз. Гапстал спустим на беседке. Прервав жестом Тлисера, попытавшегося пошутить в ответ, я продолжил. Перекладину для беседки сделаем из двух мачете. Если их связать рукоятками в разные стороны, получится отличная перекладина. Вниз отправимся в таком порядке. Сначала Кемир. Он и сейчас лучший из нас воин. Затем я. Следующим спускаем на беседки навигатора. После него Кандир, Обст и, наконец, Тлиссер. Обста с Тлиссером я специально оставил напоследок. На тот случай, если придется поднимать Габстала обратно в случае внезапного появления чаруков. Ну, а остальные уж как-нибудь. Глядишь, кому-нибудь и посчастливится добраться до корабля, чтобы привести помощь. И побыстрее с веревкой. Чаруки этих в любой момент могут хватиться, указал я большим пальцем через плечо на мертвые тела. Посылать Тлисера собством за помощью тоже не дело. Далеко не факт, что они сумеют добраться до Иоахима Габстола. Мы будем ждать их в башне с помощью, а корабль тем временем улетит, так и не дождавшись бесследно исчезнувшей в джунглях экспедиции. Был бы он на виду, мы бы попытались привлечь внимание вспышками. Нет, надо пробиваться к кораблю всем вместе. Только так мы имеем хоть какие-то шансы. Говори уж, чего хотел, кивнул я, видя обращенный на меня взгляд Лисера. Ему явно не терпелось что-то сообщить. «Капитан!» – начал он с надеждой. «Может быть, пока веревка еще не готова, мы, собственно, спустимся на ярус ниже, а? Мы недолго, быстренько все осмотрим и сразу назад. Там должно быть столько всякого интересного». В этом он прав. Если уж в этой башне есть сокровище, так именно там. Я взглянул на всю увеличивающуюся веревку, над которой проворно трудились кемир с кандиром. Опухоль на щеке кемира спала. Кандир тоже пришел в себя и выглядел довольно бодро. Лишь изредка он пытался почесать лоб сквозь толстую повязку, всю покрытую бурыми пятнами. Как бы червячки в ране не завелись, думал я. Такое случается. Все не так страшно. Главное, у него больше нет лихорадки, верного признака того, что началось заражение. Тлиссор собственно в плетении веревки им не помощники и будут только мешать. Они свою часть дела сделали. Порезали на лоскуты все, что только можно порезать. И все же... Отпусти их, Сорингер! Раздался голос Габста, лежавшего на каменных плитах пола. Пусть хоть взглянут. Зря что ли нам все это пришлось пережить. Габстал был бледен и говорил с трудом. Но с ним тоже все не так плохо. Куири сделал главное. Помог перейти ту грань, когда человек, Либо идет на поправку, либо начинает чахнуть. Ему бы сейчас хороший уход, мягкую постель, бульончики всякие. «Только быстро, парни, не задерживайтесь там», — принял я, наконец, решение. «Мы мигом», — заверил меня разом повеселевший Тлисар. «Ждать нас не придется». «Капитан, может, с нами, а?» «Нет», — для убедительности я помотал головой. «Мне и тут дело найдется». Лисар подхватил сумку Чарука, из которой вынул все съестное, и в сопровождении обста чуть ли не бегом бросился к лестнице. «Мне хватит и того, что у меня есть», подумал я, направляясь к дыре в стене. «Труба, о которой я так долго мечтал. Даже лучше. И фонарь. Нет, только труба, потому что фонарь получит в подарок Аделар». Я внимательно осмотрел сначала невооруженным глазом, а затем сквозь трубу окрестности башни. Чаруков не было видно, ни затаившихся в засаде, ни пляшущих вокруг костров. И птицы в верхушках деревьев не перекликались тревожно. Хотя кто его знает, когда они перекликаются, а когда просто поют. Ждать, когда кандирский миром закончит плести веревку, пришлось недолго. И все это время я продолжал наблюдать за окрестностями. «Только бы черуки руки не хватились пропавших!» — молил я небеса. «После стольких испытаний спуститься с башни и столкнуться с ними нос к носу будет очень жестокой шуткой». «Все, капитан, веревка готова!» — послышалось за спиной. И действительно, она лежала свернутая кольцами. К одному ее концу привязали перекладину, должную послужить сиденьем для габстова. «Ну и где эти кладоискатели?» Со злостью подумал я, глядя в ту сторону, откуда они должны были появиться. «Вероятно, мысли все же могут передаваться на расстоянии, как утверждает мой навигатор брендес, «потому что буквально в следующий миг я увидел отблески света, а затем и самих Тлиссера собственного». Они шли довольные, весело переговаривающиеся, и не было нужды спрашивать, нашли ли они хоть что-нибудь. На боку у обстола висела раздувшаяся сумка, которую он прижал к себе рукой. «Фонарь!» – не очень ласково встретил их я. «Что фонарь?» – недоуменно спросил Тлисар, протягивая его. «С ним, кстати, все в порядке, забыл вам сказать, капитан. Он гаснет только в том месте, где течет вода. Уж не знаю почему. Я специально проверял. Свет может нас выдать», – перебил я его, гася фонарь сам. Его с башни видно издалека. «А-а-а!» — протянул лисар, «Вот смотрите, что мы нашли!» И снова я его перебил. «После будем рассматривать ваши находки. На борту Иоахима Габстала, а нам до него еще необходимо добраться. Я оказался на земле вторым после Кемира, как и планировал. Спуск на веревке дался легко. Дело привычное, но уже перед самой землей я выронил саблю» хорошо что кемир спустившийся первым стоял чуть в стороне иначе она могла бы в него угодить сабля удачно воткнулась в землю между камней у самого основания башни не выдав звоном мою неловкость в общем повезло нам обоим веревку быстренько втянули наверх и вскоре мы уже принимали навигатора Габстола, закусившего от боли губу вдвоем с кемиром мы осторожно подхватили его и аккуратно уложили на траву. Я даже цветочек успел ему в руку сунуть. Пусть нюхает. Сколько он их уже не видел. «Ты бы мне лучше саблю дал на всякий случай», улыбнулся Иохим. Я с сомнением посмотрел на навигатора. «Ну куда ему сабля?» Но все же вложил в свободную от цветка руку складной нож. «Пусть будет у него, если ему так легче». Тем временем на земле оказались Кандир и Обст. У акудника на шее висела сумка с трофеями. Должно быть тяжеленная, поскольку скользил он по веревке значительно быстрее остальных. Последним спускался Тлисер. Довольно высоко над землей он затормозил, взглянул вниз раз, другой, явно примеряясь. Затем полоснул по веревке кинжалом. «Ты что, решил веревку на память прихватить?» – поинтересовался Кемирк после того, как матрос с кряхтением поднялся на ноги. Высоковато все же оказалось для прыжка. — Нет, — ответил Тлисар, морщась. — Это чтобы никто в башню не попал. Там еще столько добра осталось. — Совсем оголодал, — покачал головой кимир не забывая придерживать щеку ладонью. Черуки в башню по карнизу попали. Ты уж заодно и на скалу заберись, и карниз того вниз обрушь, чтобы уж точно. Кемир сморщил лицо, что должно было обозначать улыбку. «Все, парни, шутить будем дома», – обратился я сразу ко всем, видя, что Тлисар открыл рот, чтобы ответить что-то, судя по его улыбке, совсем не злое. «А теперь нам необходимо быстро и бесшумно уйти отсюда как можно дальше». Я шел впереди, но на этот раз мне даже в голову не пришла мысль прорубать дорогу саблей хотя я и держал ее наготове. Излишний шум нам ни к чему. Путь к Ахиму Габсталу я наметил сверху, еще в башне. Времени хватило и на это. Возвращаться будем другим путем, нежели сюда попали. Дело в том, что черуки вполне могут организовать засаду, причем не на нас. Наверняка капитан Дезальез, напрасно прождав некоторое время нашего возвращения, Отправит отряд на выручку. Несомненно, и то, что они отправятся к башне по нашим следам. Так где же будут поджидать их чаруки, которым, нисколько не сомневаюсь, придет та же мысль, что и мне? Если мы пойдем той же дорогой, какой попали сюда, сами наткнемся на дикарей. Из этого следует, что возвращаться тем же путем нельзя. Хотя кто его знает, сколько мы пробыли в пещере – день, два, три, четыре. Вполне возможно, все уже произошло. А по чувству голода определить время нельзя. Раньше мне почему-то казалось, что если не есть несколько дней, муки будут ужасны. А нет, такого не произошло. Конечно, я бы не отказался от чего-нибудь съестного. Но есть траву или корешки, которых вокруг полно даже в голову не приходило. Но когда моя рука непроизвольно потянулась в грозди ярко-красных ягод, выглядевших крайне заманчиво, послышался голос Кемира, идущего вслед за мной. Не стоит это делать, капитан. Они ядовитые? Понятия не имею. Впрочем, как и вы. Так что лучше не стоит. Железная логика. И проникшись ею, я больше не поглядывал по сторонам в поисках съестного. Кемир, наравне с Лисером и Обстом, нес носилки с навигатором. Моя же задача заключалась в том, чтобы выбирать наиболее легкий путь. Признаться, задача тоже непростая. Даже там, где деревья стояли далеко друг от друга, хватало всяческих лиан. Добавьте еще высокую траву под ногами, в которой то и дело слышалось шуршание, писк и даже какое-то потрескивание. Которые вполне могли издавать ядовитые гады, ползающие или бегающие на многочисленных ножках. К тому же, после недавнего дождя было очень душно, а от множества москитов казалось легко сойти с ума. Словом, не дорога, а сплошные мучения, и только болтающаяся на груди труба древних грела душу. И еще портрет девушки, жившей за тысячелетия до нас, но так удивительно похожей на Николь. Местность пошла под уклон. Джунгли поредели. И под ногами зачавкало. Это была та же самая низина, которую мы пересекали по дороге к башне. Но теперь мы шли намного правее прежнего пути. В прошлый раз низина оказалась абсолютно сухой. Но прошел дождь, конец которого нам удалось застать. Судя по всему, он шел долго. Полдня, день, возможно, больше. Благо тлисар нашел дверь не через пару дней, подумал я пинком отправляя в полет змею, явно разозленную тем, что кто-то вторгся в ее владение. Иначе нам пришлось бы идти босыми. сапоги пошиты и свиной кожи, а если ее нарезать, как лапшу на тонкие полоски, а затем хорошенько поскрести ножом с двух сторон, то, по уверениям Тлисара, Получится вполне съедобно. Интересно, Амбруаз знает такой рецепт? Мысль вызвала у меня усмешку. При всем уважении к нему вряд ли. Следующую гадину мне даже в голову не пришлось пнуть. Слишком она была огромной, длиной больше человеческого роста, и потому я провел наш маленький отряд стороной. Думаю, она показалась бы нам вкуснее сапог, неожиданно заявил обст вероятно, думавший о том же, что и я. В любое другое время мысль, что можно есть змей, показалась бы нам дикой. Но сейчас все мы рассматривали их как дичь. Если ободрать и изжарить, вполне, согласился с ним Кемир. Габстал всю дорогу молчал. И лишь по его лицу было заметно, что он больше тяготится не своим ранением, а тем, что создает проблемы другим. Все-таки он на редкость крупный мужчина, и нести того же Тлисера было бы заметно проще. «Передохнем, капитан!» — взмолился, наконец, Кандир. Пусть Кандиру и не приходилось нести носилки, но, судя по красному, как вареный рак лицу и налившимся кровью глазам из-за раны на голове, ему приходилось едва ли не тяжелее всех. «Потерпи еще немного, только пересечем эту проклятую низину». «А то мы тут как на ладони видны», — подбодрил я его. Едва мы снова углубились в джунгли, как я скомандовал. Привал! Очень уж место показалось подходящим. Трава не такая густая и высокая. Растительность отступала от по-настоящему гигантского дерева на несколько шагов. Наверное, из уважения. Вообще-то, следовало бы уйти от низины как можно дальше». В том случае, если черуки нас заметили, они уже спешат к нам. Но глядя на изможденные лица людей, я не набрался решимости требовать двигаться дальше. «Водиться бы!» – без всякой надежды в голосе произнес кондир. «Ну, это мы легко!» Тлисар перерубил одну из лиан, и из нее потекла жидкость, мутноватая и неприглядная. «Пей!» – протянул он кондиру конец лианы. И, видя его колебания, сам пару раз глотнул. «Мясной лианы поблизости не видишь?» Попытался пошутить Габстл. «Нет, господин навигатор, это единственное, что я вообще знаю, и то только потому, что в наших краях таких лиан полно!» С сожалением развел руками тлисар. «Надо же!» – подумал я. «Поближе к кораблю и о субординации вспомнили. В пещере все было проще». Он Гапстала просто Иоахимом называл, хотя чего удивительного, перед смертью все равны, и мы с ней уже почти смирились. «Тлиссар, найди уж и мне такую же Лиану!» — попросил я и застыл, глядя за его спину. Когда Роккуль с мостика Небесного Странника умудрилась увидеть в джунглях внизу диковинного зверя, я счел, что она либо шутит, либо ей померещилось. Ни разу не слышал, чтобы на животных были и перья, и шерсть, и иглы. И вот он стоял передо мной. Только голова совсем не походила на собачью, как сказала она. Не бывает у собак таких узких длинных голов и пасти, украшенной множеством жутких зубов. Да и сам зверь внушал ужас. Если уж не размерами с крупного пса, то своим видом точно. Я метнулся к тлисору, рванул его на себя, уронив на землю, и, присев, застыл, вытянув перед собой саблю. Зверь смотрел на меня своими узкими, угольно-черными глазами, в которых не было видно ни единой искры разума, а только лишь желание нести смерть. Зверь не двигался, застыл и я, страшась спровоцировать его на атаку любым своим движением. Услышав сзади звуки шагов, я приободрился. Кто-то пришел на помощь, но когда безоружный кемир, на удивление, спокойно прошел мимо меня и направился прямо к зверю, я даже не знал, что и подумать. Кемир присел на корточки перед животным и равнодушно спросил. «Ну что, побираться пришел? Так у нас самих ничего нет». Затем он поднялся на ноги, повернулся к твари спиной и спокойно сказал. Это Тахир, капитан. Вот же дал ему создатель внешность. Увидишь такого, и сразу отробь берет. А при всем при том, совсем безобидный зверек. Одно время у нас на Иохиме Габстале такой жил. Ох и пройдоха. Все время возле камбуза околачивался. Но и пользы от него хватало. Мы забыли, как крысы выглядят. Всех переловил. Я с сомнением пожал плечами. Крысы на кораблях? пусть и летучих, настоящее бедствие. Но с размерами этого зверя много ли на них поохотишься? Со стороны казалось, что крысы сами ему в пасть бегут, продолжил Кемир. Вот бы этого с собой уманить. Что-то развелось их на Ахиме Габстеле не в меру. Я посмотрел на Тахира по-новому, и теперь его взгляд не казался мне уж таким злобным. Обычный взгляд, не самый умный, У собак глаза бывают значительно смышленнее. Затем вспомнил, сколько мужества мне понадобилось, чтобы не броситься прочь, когда я его только увидел. Вот смеху-то было бы. Сейчас, наверное, все смогли бы от него удержаться. Но потом, вспоминая. Держите, капитан! Протянул мне Тлисар только что срубленную лиану. Я посмотрел в его глаза и не увидел ни тени насмешки. «Знаете, раньше на Яхиме такой обычай был. Каждого нового члена команды испытывали Тахиром. Можно я не буду рассказывать, что со мной произошло, когда я его увидел впервые?» «Да чего там, Тлиссер!» — Кемир улыбнулся, о чем-то вспомнив. «Бывали случаи и хуже. Некоторым и штаны приходилось застировать. Ладно уж, — решил я». Пусть все думают, что руки у меня подрагивают от усталости. По крайней мере, стирать мне точно ничего не придется. Затем я вынул из кармана узкую полоску вяленого мяса. Одну единственную. Кто бы знал, сколько мужества мне понадобилось, чтобы не съесть ее еще в башне, а оставить на всякий случай. Зверь осторожно снял угощение с моей ладони языком. А затем, видимо, в знак благодарности, лизнул ее. Язык у него оказался самым обыкновенным. Розовым, ничуть не похожим на раздвоенный, как у змеи или какой-либо другой твари. «Гляди-ка, отблагодарил!» — улыбнулся Тлисер. «Теперь он точно от нас не отстанет. Попрошайка еще тот. С такой внешностью скорее требовать надо, чем просить. Хотя, если разобраться, не такой он и ужасный. Но погладить животное я все же не решился. Слишком уж у него много игл. Я слышал легенду, что тахиров создали древние, неожиданно заговорил Габстел. Они держали их, как домашних животных. Странные у них были вкусы, взглянул я на лежавшего недалеко от нас зверя. Даже если очень долго к нему привыкать, все равно красивым не назовешь никогда». И уж тем более грациозным. Все, парни, подъем! До корабля осталось не так много. И, подавая пример, я первым поднялся на ноги. Надеюсь, нас еще не сняли с довольствия и не откажутся покормить. Дорога пошла в гору совсем уж круто. Левее от нас местность намного ровнее. Именно там мы и шли к башне. Но, опасаясь засады, Мы обходили наш прежний путь далеко стороной. К тому же, увязавшийся за нами Тахир несколько раз глухо ворчал, глядя именно туда. «Не убежит, возьмем с собой на корабль», прохрипел идущий рядом со мной Кемир. В гору носилки с Гапстолом несли втроем. Сзади мы с Кемиром, а спереди Тлисар, будто неведущий усталости. «Чтобы крыс ловил», За три раза выговорил я. Ну и на удачу, ответил он. Прежний тут кемир застыл, глядя куда-то вперед. Смотрите, над верхушками деревьев показались мачты Иохима Габстова. Но как же так? Можно поклясться чем угодно, что еще несколько мгновений назад их не было видно. Да и не должно быть видно. Мы не добрались до гребня горы. Мачты. Высовывались все больше, и тогда Кемир сказал то, что поняли мы все, кроме навигатора Гапстала, лежавшего на наклоненных носилках затылком к кораблю. «Он взлетает!»